Глава шестая Ну, удивили, приятно удивили. Рогожин вышагивает туда-сюда мимо нас, стоящих возле автобуса. Оказывается, у нас всего полторы свиньи, которая грязина идёт. И рявкнул на едва стоящего на ногах Степаныча. «Скройся с глаз моих долой, алкашня!» «Руслан, я ж чего? Я ж ничего!» Степаныч пытается стоять вертикально, но получается плохо. «Уйди, а то похмелиться не дам!» «Ну, ты зверь!» Бедный Степаныч с перепугу попал в дверь с первого раза, хотя до этого осуществил три попытки. «Вам, наверное, интересно, почему свиней полторы? А мы тушку майора Васильева уже погрузили. Сам-то капитан, конечно, слегка навеселе, но тут главное слово «слегка». А уж как он был обескуражен, что никто из нас не напился! Наверное, посмотрев на пьяные тушки, а на ногах в генеральском номере был только Рогожин, уже прикидывал». А что ему теперь делать? И к нам вошел с кислой миной. И охренел! Мы с парнями довольно переглядывались, глядя на все еще не верящего в такое командира. Нет, это же надо. Они решили перепить прапора. Ладно, генерал, у него опыт. Но этот-то фрукт куда полез? Выразительно смотрит в сторону автобуса, где мирно похрапывал Васильев. Ладно, мужики, давайте, грузитесь. Поедем. Хотя стоп. Отщелкивает магазин от калаша, добывает один патрон, ставит острым концом на указательный палец. Патрон стоит, лишь чуть вздрагивая. Давайте-ка, парни, проверяйте координацию. Если что, лучше в гости напроситься, чай не выгонит. А то у меня тоже чуйка разыгралась не на шутку. Получается, у кого хуже, у кого лучше, но видно, что пьяных нет. А легкая веселость не страшно. Как известно, в мелких дозах алкоголь – лекарство. И хотя пиво все же было выпито не так, чтобы мало, Но ведь и погрелись хорошо. Да и мужики мы здоровые. Но, вот и славно. Грузимся. Да уж. Хорошо, что водила отговорил Листика от того, чтобы заминировать коньяк. Степаныч уже нашел заначку и догнался. Вот и лежит, мирно похрапывая рядом с Васильевым. Капитан только неодобрительно покачал головой, сплюнул и пробурчал. Ах, хрен с ним, все равно толку никакого. И, обведя нас строгим взглядом, добавил... «Но если хоть одна сердобольная сволочь даст ему завтра похмелиться...» «Командир, ну нельзя же так! Лопаты в зубы и рыть траншею!» — отрезал Рогожин. «Зима же! Значит, еще лом дам. Жалко, конечно, деда, но спорить с Рогожиным нафиг-нафиг, а то ведь и для спорщиков лом с лопатой найдутся. Хотя, может, до завтрашнего дня остынет?» А пока закрылись двери автобуса, Рогожин резко снизил громкость звука. «Значит так, бойцы. Что-то у меня хреновое предчувствие, поэтому полная готовность. Кстати, мажор, как твой жим-жим?» «Знаешь, командир, вот с утра жамкало. Потом сели в автобус, вроде приутихло. А сейчас вот было ощущение, что кто-то пристально смотрит, прям как сверлит. Но только не опасно как-то. Не могу объяснить». Никак как через прицел?» – задумчиво протянул Марат. «Похоже, но не так. А что?» «Да у меня похожее ощущение было, пока внутрь не залезли, а здесь шторки. Вот перестало». «И у меня!» — почесал затылок Сашка. «А я и думаю, что за заноза в затылке?» Обескураженно чешет в упомянутом месте пепел. «Но это не снайпер. Того бы я признал. В бинокль?» Рогожин потер подбородок. «Хреново это, парни. Посудно, нас, причем свои. Хотя насчет своих в этом месте я бы обобщать не стал». И вдруг грустно улыбнулся. Не зря вы, хлопцы, под смертью ходили, да и я из вас соки жал. Растете над собой. Совсем скоро из птенцов в настоящую грозу неба превратитесь. Давайте, коршуны, проверяйте оружие и в путь. Потом, внимательно посмотрев на водилу, обратился ко мне. Мажор, автобус везти сможешь? Не, качаю головой. Не вариант. Я с палкой не очень. Изображаю рукой переключение передач. Рулить могу, а вот дорогу пасти нет. Да и пока тронусь, все кругом догадаются, что за рулем другой человек. Вот это мне и надо. Хотя, Мажор, можешь сказать, откуда смотрели? Сбоку и чуть сзади, вроде. Вот и мне так показалось. Значит, водил не видно. Думаю, да. Хорошо. И внимательно уперев взгляд сержанта-водителя спросил: Ты жить хочешь? Тот бедолага с перепугу только и смог что кивнуть а Рогожин таким мягким и убедительным голосом внушает. «Запоминай, боец. Тронуться надо так, чтобы все поняли, что за рулем не слишком привычный человек. Коробкой скрижетни, дернись, трогайся. В идеале заглохнуть бы». «Понял». Услышав то, как надо издеваться над техникой, парень ожил и начал возмущаться. «Да как же так можно, товарищ капитан? Жить хочешь? Вот и делай, как говорят» и, повернувшись к нам, спросил. «Догадываетесь, зачем?» Мы синхронно мотаем головами. «Нет». «Вот!» Во Рогожин многозначительно поднимает палец вверх. «А учитывая, что я и сам в шоке от этого...» «Вот пусть эти уроды голову и поломают, а то, что за фигня, я на нервах, а они нет!» Сержант проникся на всю катушку и устроил целое шоу. Скрежетал коровкой, втыкал не ту скорость, заглох. Отронувшись, вполне убедительно нарисовал пару зигзагов. Да уж, умеет наш командир убеждать людей. Умеет. Вот и едем. Мы с Русланом смотрим вперед в ожидании сюрпризов, а парни по сторонам сквозь щелки в шторах, ну и назад, конечно, тоже. Когда на обочине показалась припаркованная машина, напряглись так, что Балагур вытащил РПГ из-под сиденья. Пронесло. И тут Рогожин заметил, с чем сидит Вовка. Далее последовала непереводимая игра слов. В основном капитан прошелся по нашим умственным способностям, половой ориентации, строению рук, снова о способностях, о извращенцах предках и их любви к животным. Да, слышал бы его Чарльз, наш Дарвин удавился бы от такой интерпретации процесса эволюции. И под конец впаял мне два наряда. «Это, конечно, правильно, но обидно. Я ж для дела старался. Где справедливость, а?» Хотя через десяток минут он передумал и один наряд снял. За командную работу. «Ну а как же?» Мимо Рогожина пронести РПГ всяко посложнее, чем ящики с С-4 мимо часовых. «Тут что не говори. Командир хоть суров, но справедлив». «Тут нас начал обгонять какой-то кортеж из трех машин. Обогнал, но номера я на всякий случай запомнил. Если сейчас впереди раскорячатся, типа авария». Короче, все на нервах. «Вот что все-таки произошло? Как вы думаете?» «Не угадали? Ничего. Доехали как по автобану. Хреновому, конечно, это больше на американские горки похоже. Но вот никто на нас не покусился, даже обидно. Вот сейчас решит командир, что РПГ зря тащили, и пойдем на полосу препятствий». «Ага, не только я быстро соображаю». Вон Балагур уже делает вид, что ему в туалет надо, а хан, пепел, молот и листик тащит Васильева и Степаныча. И никак они в двери не лезут. И у меня вот вопросов целый воз. А как же? Когда же еще, если не сейчас? Командир, это что же получается? Чуйка подвела, что ли? Ты о чем? Да осторожней, прибьете же деда. Ты о чем, старшина? Вы нахрена майора вперед ногами тащите, уроды? Мажор, давай потом». Блять, да отберите вы у этого алкаша бутылку! Ну и что, что не отдает? Отберите! «Степаныч, отдай, сволочь! Отдай, говорю! Ах хрен, с ним так тащите! Кстати, вот что интересно: ходить могут сами, а таскать все равно пришлось. Что? Я забыл сказать? Ах ты ж! С этим напрягом все из головы вылетело! Стоило автобусу тронуться с места, как вроде только что полумертвый майор перестал храпеть и сообщил: Руслан Иванович! Если наблюдатели не съедут с катушек, то я точно! Васильев поудобнее пристроил под головой свою неизменную папочку, которую до этого сжимал мертвой хваткой. А тебя зачем тащили? Для введения в заблуждение. На втором слове слегка запнулся. Похоже, выпито все же было изрядно. Вот только Степаныч, похоже, увлекся. Ага. Подал голос только что мертвый прапорщик. «Не родился еще такой генерал, а тем более майор, который может перепить меня. А вы еще и шансов им не дали», — отворачивается обиженно бурча. «Вот что тут сказать? А кто его знает? В результате оба так и лежали всю дорогу, не рискуя отсвечивать. Вот и получается, что отцы-командиры опять проворачивают какую-то аферу, а таскаем мы. Хотя есть польза. Есть». Балагур весьма благополучно свалил. Как говорится, РПГ с глаз долой глядишь на рядом меньше.